Тем временем пришел громовый 1860 год. Громовый для судеб страны, но не лично для меня. Я ограничивался бесстрастным слежением за событиями, подслушивал праздно шатающихся в кафе, размышлял, что придется все глубже и глубже вкапываться в политику. Приходил к выводу, что самые перспективные для моих подделок – это те политические слухи, которые подслушаны в кафе, а не те вести, которые важно предсказываются в солидных газетах. Бездельники судачили, что великое герцогство Тосканское, герцогство Моденское, герцогство Пармское скидывают своих правителей. Так называемые папские миссии Эмилии и Романии освобождаются из-под контроля папы. Ждали аннексии королевства Сардинского. В апреле 1860 года вспыхнуло восстание в Польярме. Сплетничали, будто Мадзини написал главарям, что Гарибальди выступит им на помощь. Говорили, Гарибальди собирает людей, средства и оружие для военной экспедиции, и что бурбонский флот крессирует в сицилийских водах, чтоб перерезать пути неприятелю. А вы знаете, что Кавур использует доверенное лицо, лафарина для давления на Гарибальди? «Ну, что вы такое говорите? Министр объявил подписку для приобретения 12 тысяч винтовок, как раз-таки именно для Гарибальди». «А подписку-то запретили?» «Кто запретил?» «Королевские карабинеры, вот кто». «Ну, прошу вас, не повторяйте это, очень прошу. Кавур, наоборот, содействует как может, и этот заем он поддерживает как может. Ну, еще бы, а уж винтовки-то им какие дают?» Ведь не нарезные же Энфельды, которых ждал Гарибальди, а бросовые железяки. Нашим отважным воинам только можно будет пострелять из них жаворонков. Мне известно от людей, приближенных ко двору, но не буду называть имен. Лафарина передал Гарибальди восемь тысяч лир и тысячу винтовок. Да, хотя обещано было три тысячи, а две тысячи отхватил губернатор Генуи. А при чем тут Генуя? Сами подумайте, не на ослах же гарибальдийцы отправляются в Сицилию. Гарибальди подписал контракт о приобретении судов. Он купил два корабля, отправляются из Генуи, откуда-то неподалеку от Генуи. Знаете, кто выступил гарантом выплаты? Гарантировали масоны, а точнее генуэзская ложа. Да какие к чертям ложи! Масоны – выдумка иезуитов. Помолчали бы, а вас то все знают. Вы есть самый явный масон. Ссс. Из проверенного источника нам известно, что на подписании договора присутствовали. Дальше шепотом. Адвокат Рикарди и генерал Негри де Сен Фрон. А это еще что за супчики? Как не знаете? Шепот переходит в шелест. Руководители тайного отделения. Точнее, высшего политического надзора. Это служба осведомления председателя совета. Это люди всемогущие. Они важнее премьер-министра. Вот кто они. А вы масоны, масоны. Это вы ошибаетесь. Можно служить в тайном отделении и в то же время быть масоном. Полезнее для работы. 5 мая стало гласно, что Гарибальди с тысячью добровольцев отплыл на кораблях, держа курс на Сицилию. Пьемонцев там насчитывался хорошо, если десяток. Имелись иностранцы, а также в великом количестве адвокаты, врачи, аптекари, инженеры и сельские помещики. Так называемых людей из народа среди них было мало». 11 мая гарибальдийские корабли пристали в Марсале. Куда смотрел Бурбонский военный флот? Похоже, что этот флот напугался двух английских кораблей, патрулировавших в порту формально для защиты прав англичан, экспортирующих из Марсалы вино. Французы побоялись, что британцы встанут на сторону Гарибальди? Короче, за какие-то считанные дни Гарибальдийская тысяча, так их стали сразу же называть, разбила бурбонцев под Калатафими и набрала новых солдат из местных волонтеров. Гарибальди провозгласил себя диктатором Сицилии на службе у короля Виктора Эммануила II, а ближе к концу месяца они захватили и Палермо. «А, Франция, Франция! Отчего же она молчит?» Франция, казалось, занимала позицию наблюдения. Хотя один француз, даже по знаменития Гарибальди, Александр Дюма, прославленный романист, на своем собственном судне «Эмма» поспешил поддержать свободолюбцев, везя им оружие и немало денег. В Неаполе несчастный король обеих Сицилий Франциск II в ужасе от побед гарибальдийцев и от предательства собственных генералов поспешил обнародовать амнистию по политическим приговорам и заново принять статут 1848 года, который сам до этого отменил. Но опоздал. В его столице... Низы уже были обуяны смутой. Как раз тогда, в начале июня 1860 года, я получил записку от кавалера Бьянко с указанием быть готовым в двенадцать часов ночи. За мной заедет карета в нотариальную контору. Не самый общепринятый, конечно, час. Я чувствовал, что назревает любопытное дельце». В полночь. Потный. В те дни жара до самых пяток прожигала туринцев, и я ждал перед воротами дома. Карета с глухими стеклами, затянутыми занавеской. В ней кто-то сидел, не представившийся. Мы приехали куда-то. Я чувствовал, что мы не слишком удалились от центра. Даже что-то мне подсказывало, будто карета несколько раз прокружила по тем же улицам. Мы высадились во дворце колодца. Ободранные стены, типичный плебейский быт, чугунные решетки, балконы, навесные переходы в квартиры. Меня ввели в низкий лаз, за которым открывался длинный узкий ход. В конце этого хода... Еще одна небольшая дверь вела в подъезд совершенно иного здания. Простор, торжественная широкая лестница. Однако мы поднялись не по ней, а по задней, неказистой. Наконец мы в кабинете со штофными обоями. Большой портрет короля на стене — «Стол под зеленой ковровой скатертью. За столом четыре человека. Один из них был кавалер Бьянко. Он и представил меня остальным. Никто не протянул руки, ограничились короткими кивками». «Садитесь, адвокат. Господин от вас по правую руку генерал Негри Ди -Фрон. Слева от вас адвокат Рикарди. Напротив вас профессор Боджу, депутат парламента от Валян по. Из застольных разговоров, подслушанных в кафе, мне было известно, что те двое руководители высшего политического надзора, которые, утверждала молва, Помогли Грибальде купить корабли. А Боджо я тоже знал по имени. Он был журналист, в тридцать лет уже профессор права. Недавно был выбран депутатом. Человек, приближенный к Кавуру. Разовощекий, усатый, с крупным моноклем размером с приличные бутылочные донцы и с видом самого наивного на свете простака. Но почтительность остальных говорила без слов, какими полномочиями пользуется он при правительстве. Негри -фрон взял слово первым. «Дорогой адвокат, мы знаем, сколь успешно вам удается наводить справки и отмечаем, до чего сдержанно и рачительно вы со справками обращаетесь». Поэтому сейчас вы получите деликатное задание. Выполнять его предстоит в местах, недавно завоеванных генералом Гарибальди. Не принимайте этот обескураженный вид. Вам не поручено вести краснорубашечников в атаку. От вас, как водится, ждут справок. Но для того, чтобы объяснить, какие же именно сведения интересуют правительство, мы вынуждены доверить вам то, что без колебаний назову государственными тайнами. Из этого вам будет ясно, какую высшую осмотрительность от вас потребуется проявлять с сегодняшнего дня и до скончания операции. Естественно, и после того. К тому, надеюсь, точно выразится, вас подведет забота о самосохранении. А мы о вашей-то безопасности, естественно, всемерно заботимся. «Дипломатичнее умри не скажешь. сен фрон всемерно заботился о моем здоровье и поэтому оповещал меня, что если мне вздумается болтать о том, что я сейчас готовлюсь услышать, тогда не ровен час здоровью моему могла бы приключиться какая-нибудь внезапная угроза». Однако такое предисловие позволяло и предположить, что по серьезности поручения соответственной будет и плата. Поэтому я важно кивнул Сенфрону продолжать речь. Никто не объяснит вам положение удачнее, чем депутат Боджо, в частности, потому что к нему и сведения, и пожелания поступают из высочайшего источника, к которому он приближен. «Прошу вас, досточтимый профессор». «Вам следует знать, адвокат, — вступил тут Боджо, — не сыщется в Пьемонте преданнейшего, чем я, ценителя нашего цельного и благородного воина, нашего генерала Гарибальди. Как он успел в Сицилии с горстью отважных, против самой оснащенной европейской армии? Это какое-то чудо!» «Из этого начала мне стало ясно. Боджо!» «Заклятый ненавистник Гарибальди!» Я решил слушать дальше, не перебивая. Тем не менее, хотя и правда, что Гарибальди провозгласил себя диктатором завоеванных территорий лишь от имени Виктора Эммануила II, кое-кому из окружения Гарибальди это не нравится. Ему дышит в затылок Мадзини, интригует, чтобы на юге вспыхнуло массовое восстание и была провозглашена республика. А мы знаем, до чего этот Мадзини ловок убеждать. Беззаботно проживая себе за границей, он убедил немалое число недоумков пойти на смерть. Среди самых близких соратников генерала Криспи и Никотера – мадзинианцы первейшего разбора. Они пагубно влияют на генерала, неспособного распознать злоумышленников и интриганов. В общем, мы вполне уверены, Гарибальди в скором времени двинется на Мессину. Он форсирует пролив и окажется в Калабрии. Гарибальди – превосходный военачальник. Набранные им добровольцы – энтузиасты. К нему примкнуло значительное количество сицилийцев, то ли из патриотизма, то ли из страха. А бурбонские генералы уже проявили такое бессилие, что по неволе подозреваешь, не тайные ли подкупы сыграли свою роль – так резко повлияв на их боеспособность. Не станем сообщать им, что мы начинаем догадываться, от кого исходят подобные щедроты. Ясное дело, не от нашего правительства. Значит, Сицилия во власти Гарибальди. И если в его же власти окажутся и все три провинции Калабрии и провинция Неаполя, Генерал с поддержкой мадзиниевских республиканцев овладеет королевством в 9 миллионов душ. Пользуясь безграничной поддержкой подданных, он превзойдет могуществом нашего монарха. Чтобы избежать столь неугодного итога, нашему монарху только и остается, что самому выступить на юг с войском. Пройти, конечно, не без потерь, через папские государства и попасть в Неаполь. опередив Гарибальди. «Это ясно?» «Ясно, но не вижу, чем могу лично я. Погодите, экспедиция Гарибальди вдохновлялась волной патриотизма». Чтобы сдержать эту волну, а точнее, чтобы нейтрализовать ее, мы должны распространить мнение посредством контролируемых слухов и газетных публикаций, будто в Гарибальдийский штаб просочились двуличные и непорядочные люди. Соответственно, и потребовалось вмешательство Пьемонта. «Точнее, — подал голос адвокат Рикарди, который все это время молчал, — не следует подрывать доверие к самой экспедиции. Нам желательно только ослабить доверие к революционному строю, возникающему в результате экспедиции. Граф Кавур сейчас посылает в Сицилию своего Лафарина, убежденного сицилийского патриота, побывавшего и в ссылке». По всему потому ему обеспечено полное доверие Гарибальди. Однако он многие годы работает и на наше правительство. Им было основано национальное итальянское общество, борющееся за присоединение королевства обеих Сицилий к единой Италии. Ла Фарина уполномочен внести ясность в некоторые аспекты, да нельзя тревожащие, о которых нас оповестили. Похоже на то, что в своем идеализме и неподготовленности генерал Гарибальди допустил там у них такое правление, которое противоречит самой идее правления. Естественно, его превосходительство не имеет возможности следить за всем. Его личная добросовестность вне всяких обсуждений, но кому он передоверил руководство? Ковур ожидает от Лафарина полного рапорта обо всех обнаруженных злоупотреблениях. Но мадзинианцы сделают все, что могут, чтобы отгородить Лафарина от народа, то есть от тех слоев общества, среди которых удобнее собирать данные о непорядках. И в любом случае наше управление доверяет Лафарина лишь постольку поскольку, снова вмешался Боджо, «Я ничего не хочу сказать, но он тоже, как те, сицилиец. Может, они и порядочные люди, но ведь они не похожи на нас, правда?» «Поезжайте с рекомендательным письмом к Лафарина и опирайтесь на него, но чувствуйте себя свободным в работе и поступках. От вас не требуют собирать только подлинные бумаги, напротив, как вы делали уже и прежде». «Можете их сами производить по ходу дела». «А как я попаду туда и в каком обличье?» «Мы, как обычно, продумали досконально все», — улыбнулся Бьянка. «Господин Дюма, чье имя вы не можете не знать, популярный сочинитель, плывет к Гарибальде в Палермо на собственном корабле «Эмма». Не очень понятно, зачем он плывет. Может быть, просто хочет описать гарибальдийский поход в своих романах. А может, из стеславие, чтобы потом хвастаться дружбой с великим человеком. Как бы то ни было, через два дня он причалит в Сардинии, в заливе Арзакена, то есть в границах нашего государства. Послезавтра же на рассвете вы, любезнейший адвокат, отплывете из Генуи на одном из наших судов, которое доставит вас в Сардинию. Там вы встретитесь с Дюма. Покажете ему рекомендацию, написанную одним знакомым, которому Дюма многим обязан и всячески доверяет. Вы будто бы журналист, пишущий для изданий, которыми начальствует профессор Боджо». «Вас послали в Сицилию за репортажами о походе Дюма и о походе Гарибальди. Так вы примкнете к тем, кто окружает романиста. Высадитесь с ними в Палермо. Высадка с Дюма вам придаст вес в общих глазах. Это не то, что являться самому по себе. Сможете потеряться среди волонтеров, послушать настроение толпы». Еще одно письмо известного уважаемого человека откроет вам доступ к молодому офицеру на службе у Гарибальди, к капитану Ньево. Гарибальди, судя по всему, назначил его главным вице-интендантом. Достаточно сказать, что уже в момент отплытия Ломбардии и Пьемонта кораблей, доставивших гарибальдийцев в Марсалу, не его принял у гарибальди средства в размере 14 тысяч лир. Это часть тех 90 тысяч, которые касса всей военной операции. Мы не знаем, почему на эту административную роль назначили именно не его. Он, по нашим сведениям, писатель, но, похоже, у него репутация честнейшего человека. Ему будет приятно познакомиться с вами как с литератором, с газетным репортером и вдобавок приятелем знаменитого Дюма. Дальше мы обсудили практические стороны задуманного дела и мое вознаграждение. Наутро я закрыл нотариальную контору на неопределенный срок, собрал мелочи и, по какому-то наитию, уложил с собой сутану, оставшуюся от отца Бергамаски. Я вынес сутану из дедого дома, прежде нежели весь дом отошел к кредиторам.